плохо одетой армии в изношенной разбитой обувке коченел в копчиках и секретах конные эскадроны укрывались в редких селах и зимовниках им было легче бригада омыти кучева расположилась на ночевку в полузаброшенном хуторке под селом верхний рогачик еще под утро взятым с бою конники первого эскадрона сто двадцать второго облюбовали теплую каменную овчарню с большой кирпичной трубой, расшуровали мелкий дровяной хмыс, старые бодели подсолнуха, легкий кизяк, натопили с вечера, чтобы выспаться перед завтрашним боем. Старый казак Осетров опять рассказывал у распахнутого печного жерла разные побывальщины из прошлой боевой жизни, про то, как Миронов с полусотни охотников всю Манжурию в 904 году из конца в конец облазил, Все ихние телефонные провода на локоть намотал. Как они с другим сотником, тарариным, страх на японских хунхузов наводили. Потом беседа растеклась, стали поминать разруху и нужду нынешнюю. «До чего жизнь эта, братцы, дошла? Рубахи домотканные, штаны из овечьей кожи, да хорошо колыб... Дорогой выделки, а то хрустит промеж ражек, вроде как через сухостой лезешь». На ногах сорамятные по столы, даще хорошо калые, а калые того нема?» И тогда политбоец Павло Назаренко, дождавшись паузы, решил поправить дело политической беседы. Уцепил ближнего тавричанина за пуговицу и прервал жалобы на целеном вопрос. «Не понимаешь ты, Матозок, всей тяготы настоящего момента. Ты вот скажи к примеру». Что есть классовая борьба? Почему она так жестока к бедному люду? Кругом притихли, зная, что темный мотузок, только в прошлый месяц представший к эскадрону, обязательно сгородит какую то чушь. — Говори давай, ну, как понимаешь, — гаркнули из дальнего угла. Мотузок оробело смотрел в огонь печурки, шевелил распухшими от дневной стужи губами. — Классово, шут-то, йотто! — то Бачим сам ядре ее, в экономии у немца, о то. — Но вывози, вывози, выволакивай тезис, родимый, говори, — тянул за рукав с другой стороны боец Камлев. — Как ты ее бачив, родимую? — а то ж, — осмелел Мутузок, по-прежнему щурясь от близкого огня, плямкой окурок, подсунутой со стороны. — На провестних это. Хлынула у Таврии к нам голодьба с голоду. Начала в наем навязываться. За полцены, а то и за гольный харч, гады. А нам-то как? Местные мы, жить тоже надо. Начали эту пришлую голь утюжить батажьем да кулаками, чтоб цену не сбивали. Целое сражение на панском дворе. Да колье в дело дошло, а немец управитель то, словом нас разводить хотел. Да где там? Он со словом, а они с вилами-докосами один на одного. Вот тут я и дал тягу. С этой экономией, будь она проклята, все равно что. Никого не признает та борьба, чтоб она сказылась. В темной овчарне раздался одинокий хохоток грубияна Камлева, остальные почему-то не спешили смеяться, всех пригнула к земле темная исповедь батраченка Мотуска. И беседа приобретала уже вполне серьезный характер. Политбоец... Назаренко обнял хохленко за тощие плечи, сказал разумительно, «Плохо ты понимаешь, мутузок, суть нашего дела. Я тебя в другой раз все растолкую про вашего немца-колониста, как он барыш на этой неразберихе снимал. А сейчас времени нет, надо свежую газетку нам браться почитать, раз уж возникла минута подходящая». Достал Назаренко из-под сумка свернутую в тугую пачку свежую газетку армейского политотдела «Красная лава», и склонился к печному свету, огромным красным снопом, бьющему в потной сумрак овчарни Буквы он разбирал с трудом, потому что пламени было много, огонь прыгал и шевелился. А когда чуть стало пригасать, послали нерадивого бойца Камлева за новой визанкой подсолнечных и кукурузных бодыльев. Дверь хлопнула, от клубился морозный пар у порога. Назаренко продолжал читать статью под самым заголовком разбитые у никополя потрепанные у орехово должны быть разгромлены у перекопа ясно товарищ такой заголовок во всей нашей геройской газете стоит и не дает нам кроме ни о чем думать как о проклятом врангеле переддавец стож называется скорее кончать ясно и понятно кого и зачем вопросы имеются Теперь переберем вторую страницу в ней статья беспартийная конференция второй кон армии тут я подчеркну карандашом главное Стоял в товарищной конференции шесть вопросов. Организация Красной Армии – раз. Оборона Республики – два. Третье – роли значения конницы в гражданской войне. Тут все об нас говорилось. Потом четвертый вопрос. Что такое Коммунистическая партия и советская власть? Дальше. Наш наказ. И последний вопрос. Текущие дела. В заключении конференции член Реввоенсовета армии товарищ Макошин сказал «Слухайте, я уверен, что если бы здесь побывал представитель буржуазии Ллойд Джордж и посмотрел, с каким умением мы разбираем вопросы своей внутренней жизни и борьбы, то он на 60% потерял бы уверенность в том, что революцию можно победить, что рабочих можно разгромить». По общей сосредоточенной тишине в темноте овчарни Назаренко понимал, что слушает его с громадным вниманием. «На шестьдесят процентов!» — значительно подсказал со стороны старый служак Осетров. «Дальше-то о чем там говорится, Павло? Вали дальше!» «А вы ж прения затеяли! Не дает читать свет еще у нас! Небес не разберу по-мелкому!» Ну вот и шо, отчеркнул я тут, и шо, карандашом, приветствия нашей беспартийной конференции товарищу Ленину. Читай давай громчей. Назаренко встал, оправил новую шинель с красными разговорами во всю грудь, откашлялся. Два бойца светили ему лучинками, на переменке поджигая в печи гаснущие сухие прутики и кукурузные сухие перья с початков. Вот, товарищи, сказано. Общеармейская беспартийная конференция второй конной армии, собравшись в тяжелый момент для советских республик, для власти рабочих и крестьян, шлет свой горячий привет вождю мировой революции и заявляет, что бойцы второй конной армии, честно сражавшиеся долгое время за великое дело освобождения труда за пролетарскую революцию, в сей раз, когда белогвардейский барон выпал с крымской норы, и Белая Польша старается с Запада задавить революцию, выполнит свой долг, разгромят врага, и под вашим руководством со всем пролетариатом дойдут до последней победы, до торжества коммунизма. Да здравствует мировая революция и ее вождь товарищ Ленин. Все-таки не митинг тот был, а ночлег, привал. И поэтому, видно, никто не вскочил, не завопил ура, наоборот, возникла глубокая, вдумчивая тишина, безмолвие мыслей и общего дыхания, сознающего высокий обед перед Лениным, обед имеющий цену жизни и смерти. И это безмолвие общего дыхания и общей кровной мысли объединяло красноармейцев первого взвода не хуже того геройского возгласа призыва, какой взвивается в нужную минуту над головами атакующих. Назаренко кашлянул сознанием важности самой этой минуты, прошуршал газеткой и опять сел гаснувшему устью печки. Заметил тихо в раздумье. Тут приводятся еще письма рядовых бойцов, надо почитать. Да где же он запропал, этот Камлев? Печи же вовсе не светит, чтобы его черти там заморозили. Именно в эту минуту снова хлопнула дверь овчарни, с облаком мороза заскрипел снежок, и в сумраке явились сразу не одна, две плечистые фигуры. Камлев кинул охапку мягких кукурузных стеблей к ногам Назаренко и вытолкнул к середине другого, безмолвно стоявшего во тьме. — Поглядите, кого я привел, чертки забывчивые! А, на морозе, средь снегу откопал! Крепкоплечий, здорово обросший бородой, и потому неузнаваемый боец гулко-простудно закашлялся, сел горбец к пригреву напротив света, с видимой заботливостью пристроил на коленях тощую торбочку. — Ты, что ли, родин? — ахнул Павло Назаренко. — Так тебя же убили еще в первый день наступления, восьмого аль девятого, когда бабиев еще живой был и горячего жара нам в мотню насыпал. Ну? — Ты, что ли? — Родин? Ах ты, черт, требой да мы тебя схоронили было, — зарал из угла бас. — Он и есть, небрежности человека, знающего больше других, — сказал Камлев. Рядом с Родином протянул руки к печному теплу. Пламя от сухой кукурузы теперь хорошо освещало низкую овчарню, придвинувшуюся к середине золотисто-багровые лица бойцов. — Родин, верующий в богов и святых с того свету! — Сдержанно улыбался и ракотал озябшим голосом Камлев. — Ты откуда, Родин? — наполненный всерьез, заботой спросил политбоец Назаренко. — Сказать точно, брат так из врангелевского плену, — признался Родин, и каждая рябинка на его побитом оспе лице засветилась тихой благодарности судьбе, что оставила она его живым и здоровым на этой зыбкой дорожке. Сказать по совести, так и сам не верю до сих пор, что живой. Там нашего брат не недюжи милуют. Злые, как нечистая сила. И никак не думал с вами обратно свидеться, братцы. Тут вот недалеко, как вчера видел по первой порошей и самой мерзлой земле наших пленных красноармейцев из пехоты. Погнали к перешейкам в босом виде. Ну, гады, изверги человеческие! Родин вдруг прижал свой ребой лоб к торчмя, поставленным коленем, и заскрипел зубами. Рыжеватые, свалявшиеся колтуном вихры его будто дымились на затылке от яркого печного огня. Тут, откуда ни возьмись, подошел и сам взводный командир Михаил Батаков и стал незаметно упечь и тоже вроде бы грея руки. — Да ты как же уцелел? «Все видали, что убитый», — сказал Назаренко, — не столько с любопытством, сколько с заботой о правде. «Ну как?» — развел руками Родин. Ахнуло в трех шагах, передние ноги у коня оторвало совсем с нагрудником. А я на всем скаку шашкой махнул, как раз будто с вниз головой, на том памяти отшибу. Грохнулся, понятно, с такой высоты об сухую землю Солончак, ясное дело. «Конечно, контузия тут едва ли не смертельная. Со мной тоже было», — подсказал кто-то со стороны, сочувствуя. Без памяти. И сам думал, что мертвый начал ощупывать сам себя родин, вроде бы не доверяя чему-то. А тут вас отбили, оттеснили. Сказать, всех раненых начали они пристреливать. Это уж... Посля узнал я и сообразил, чего сам не видел. И, конечно, дело прикончили праба Божьего, кабы знали, что живой. Все слушали живым вниманием, как-никак человек с того света. А на меня как раз добрые сапоги были. Ну, Павло, ты ж помнишь, какие были сапоги с одного офицера кавказского с бритой убой Я его рубанул было дело под сырогозами тогда. Родин задрал ногу и показал обувку. На нем были теперь губастые, драные сапоги, явно другие. «Ты покороче, родин, при тут сапоги?» — сказал взводный Батраков. «А притом какой-то азиат с ихней дикой дивизией наладился теперь с меня сапоги кровные стянуть, а я тут открыл глаза, и откуда сила взялась? По мордам, значит» а другой в карман ко мне, а там и табачок, и свежая газетка, красная лава, слава богу, нашлась. Сидят, курят и думают, как бы поскорей в плен к нам сдаться. Читали газеты, пока закуривали. С другой стороны, как со мной-то быть? Ну, так и не решились. А тут как раз мимо плен гнали человек десять, может быть, не знаю. Здоровый спрашивается издаля, значит, не раненый. Если бы раненый, то каюк. А тут на военную работу, на турецкий вал. Им пленные понадобились, рабы. Но вот и остался живой, только сапоги, понятно, сняли, черти дикие. Ну а дальше, совсем заинтересованно спросил комзвод, а дальше? Три дня там проработал, военнопленных, а тут прямо на траншеях подходят важные офицеры. Гадость спрашивает, из второй конной? Так точно говорю, конной. Какого полка, эскадрона, да не скажу. А нам, говорят, это и не надо. Хочешь, говорят, домой сбегать, с друзьями повидаться? Да вы что, говорю, расстрелять, что ли, собрались? Так не валяйте ваньку, господа хорошие. Нет, говорят, у нас к вам дельное предложение, мы вам жизнь сохраним. А вы окажите нам услугу, гражданин красноармеец Родин прям сказки бабушки Арины, — сказал недовольный бас из темного угла и кашлянул с политическим значением. — Так нет, что там, пускай до конца расскажет! — спокойно осадил чужое нечистое рвение взводной. — Ты говори, Родин, мы тебе доверяем, сам знаешь. А мне что, самое главное из плена этого было. А тут условие — доставить тайное письмо самого генерала Врангеля нашему командованию. — Да ну, вот ты и сказанул! Не спьян и брешьешь-то! «Это какое такое письмо, и почему тайны?» «А потому что в буханку хлеба его запекли, эту буханку мне дали», — сказал Родин и встряхнул с опаской лежавшую на коленях грязную торбочку. «Вот а! В торбе буханка-то, а в ей это самое письмо. Сам барон Врангельц, сказано, писал». «Кому?» — переспросил с подозрением политбоец Назаренко. «Красному командованию, я ж сказал», — крякнул с досадой Родин. «Сколько раз говорить?» А я обязан эту буханку доставить в штаб. Три дня сидел в этом хуторе у белых, все соображал, как через Днепро переправляться в такую погоду. А вы ровно узнали про мою нужду, выбили их с хутора. Теперь мне легче понятно. Я тут зашел в одну хату, а мне говорят, первый эскадрон рядом. Ну, я и пошел искать. А тут он, Камлев, за Будыльями вышел. Так я до слез, братца обрадовался. Родин говорил простодушно и откровенно, и на глазах вроде наворачивалась слезинка. Но было вокруг некоторое замешательство, минута подозрительной тишины. И в эту тишину снова бухнул простуженный злой босок из темного угла. — Ну а ежели б тебе заряженную бомбу дали в красный штаб оттащить, ты б тоже согласился? Родин хмыкнул от удивления развел руками. — Это чего, дурак я, что ли? Я бы ее бомбу по дороге разрядил, да и все. — Чудной ты, человек, пра. Взводный Батаков взял коробочку с колен Родина, подержал на весу, как бы определяя на глаз ее тяжесть. Родин тоже привстал, не выпуская одного угла холстинкового мешочка, держась за него, как за последнее спасение. — Знаешь, что Родин, — сказал Батаков, — делает явно нечистая, белой контрразведкой пахнет. Так что зря не болтай, пойдем лучше к комполка, он лучше разберется. Что с этой буханкой и с тобой делать? Пошли. Четкой деловой походкой, перешагивая через лежащих, взводный тронулся к дверям. Родин неуверенно пошел следом. Командир 122-го полка Лунев только что вымыл в теплой хате голову над корытом, сменил белье и, блаженствуя в чистом, Брился у стола при свете яркой керосиновой лампы. Новенькие подтяжки охватывали крутые плечи рубаки Лунёва. Молодое розовое лицо с клочьями мыло под носом на подбородке. В раз посуровило, как только взводный доложил о причине своего появления. «Разрежь буханку», — сказал комполка, кончив бритьё. «Вот-вот бороздка», — пояснил Родин, — «над по ней, чтоб не повредить» взводный аккуратно располовинил ржаную буханку положил на стол в мякишей правда запечатан был синий пакет письмо в рангеле было доставлено в ниникаполь лично командующему армии миронов пробежал глазами первые строки и позвал макошина сказал жуя от великого возмущения правый ус что делал лишь в минуты самые жестокие и нелепые вот константин алексеевич вас чувствуете Но никакими средствами не брезгуют подлецы. Надо бы еще Полуяна позвать. Он свидетель, что и генерал Краснов так вот подкапывался под Миронова. Надо немедленно переправить в особый отдел, чтобы никаких кривотолков. Письмо было короткое, адресовалось лично Миронову. Макошин брезгливо, оттопырив губу, прочел. Крым — ставка Верховного Главнокомандующего за Великую Неделимую Россию, командующему второй Конной Красной Армией Миронову. Войсковой старшина Миронов, как и в прошлую военную кампанию 1918-1919 годов на Дону, именно вы являетесь ныне главным камнем преткновения на Великом Крестном Пути русских армий к главному большевистско-еврейскому гнезду Москве, к желанному возмездию и победе. Вы, Миронов, в простоте душевной искренне разделили всеобщее заблуждение так называемой мыслящей интеллигенции России о благотворности революции и всяческих свобод для темного народа. Вы имели достаточно времени и опыта, чтобы понять, какая бездна русскому народу уготована Международным альянсом интернационала – Но по их же поговорке есть время разбрасывать камни, есть время их собирать, одумайтесь. Сердце русское отходчиво. Все мы ходили с красными бантами после крушения монархии, и теперь вкушаем заслуженные плоды. Не будем злопамятны. Ваше место, Миронов, в рядах истинных патриотов, в рядах Белой армии. Чин генерал-лейтенанта и командующего русской армии за вами, если вы искренне раскаетесь и вернетесь в стан патриотов. В случае вашего согласия, прошу направить вашу армию в район Херсона Николаева, разгромить части 6-й советской армии и войти в непосредственную связь с русской армией. Барон Петр Врангель. Макошин прочел текст дважды, поморщился, сказал со странным удушьем в горле «Прекрасная бумага». «Почти что гербово и, по-моему, даже пахнет мужским одеколоном». Любовное письмо для нашей контрразведки. Может быть, прямо выбросим его в печку, чтобы без лишних разговоров? Зачем, — нахмурился Миронов, — любопытных станет еще больше. Надо передать Полуяну, пусть свяжется с особым отделом фронта. Это ж черт знает, что такое Петр Врангель, ваш кровный брат, когда охаживает его в хвост и в гриву, но между прочим сейчас меня тревожит другое нежелательное перемещение в командном составе донского корпуса генерал говоров вас беспокоит Филипп кузьмич макошин как и миронов знал что за поражение под никополем вран ель отстранило от должности командующего второй армии генерала драценко и поставил на его место педантичного старика абрамова донским корпусом теперь командует бывший над штаба молодой генерал говоров Миронов сказал, медленно вытягивая из себя слова «Нет, Константин Алексеевич, насчет Говорова пусть никто не обольщается. лизоблюд стратег из Поповичей, дрянь, с такими воевать нетрудно». а вот на его место начальником штаба корпуса теперь волею судьбы выдвинут из низов генерал Тарарин. От этого я и боюсь. Знаю еще с русско-японской. Непременно задаст нам задачку. Прекрасный был офицер, если еще не съела крымская ржа. Во всяком случае, ушки надо держать востро. А письмо в Врангеле передайте через Полуяна по назначению, прошу вас. И, подумав, еще добавил, да, еще личная просьба у меня. Сделайте так, чтобы красноармейцы, которые по глупости доставил эту дрянь, не судили и не наказывали. Человека можно понять, хотел домой вернуться, не его вина, да и без того слишком много крови вокруг. На левом берегу у Днепра Врангель активизировал действия войск, надеясь вернуть инициативу в свои руки. Донской корпус белых обрушился на 16-ю Ковдивизию, державшую стык с 13-й армией. Удар не был неожиданным. Разведка Блиновской дивизии своевременно перехватила приказ генерала Говорова о предстоящем наступлении, но меры противодействия, принятые командованием Второй Конной, оказались явно недостаточными. В 16 часов 30 минут 29 октября командующий группой на этом участке Иван Федько доносил спешно. 16-я кав не выдержала натиска трех дивизий противника, отступает из района Орлянка, Малая Белозерка. Противник, развивая наступление, занял балки, распространяется в направлении Днепровка. Наши 23-й и 24 полки захвачены в плен, 22-й полк с артиллерии отошел на север и занял позицию северной станции балки. Части 3-й дивизии приводятся в порядок. Номер 4209. Получив такое донесение, Миронов с Макошиным спешно выехали из Никополя в район Днепровки-Белозерки, чтобы лично направлять действия отступающих частей. Грязь в пойме была невылазная, перемешанная со снегом. За переправой автомобили забуксовали, в наступившей темноте Миронов погнал во все стороны вестовых, ночь прошла в полной неразберихе с чертыханием и матом всадников, с храпом усталых коней. Тащили одну из машин конной тягой, ее кидало в размытых колеях. Свет фар плясал на замызганных конских крупах, грязно пегая от разбитого снега дорожной полосе. Положение, прямо сказать, незавидное, гудел всегда спокойный Макошин. Он курил здоровенную солдатскую цигарку и брызгал искрами. — Да, удар Тарарина, — сказал Миронов. Кое-что успели ему противопоставить, но, как видим, маловато. Надо бы до рассвета выбраться. Помолчали. Оба хорошо знали, что никакого настоящего плацдарма за Днепром с укреплениями, проволокой, волчьими ямами у них не было. Была спешка, и она-то теперь могла обернуться роковыми последствиями. «Видимо, Буденный замешкался на переправах», — сказал Макошин в раздумье. «Или идет слишком скрыто от противника» в рангеле Абрамов занялись исключительно нами. Перед рассветом в сплошном тумане выбрались к селу Днепровка. Наскоро развернули полевой штаб. Сюда и начали поступать обрывочные и разноречивые сведения от Федько, Волынского и Лысенко. Вторая Блиновская молчала, словно провалилась в эту мокрую снеговую хлябь. миронова стало покидать спокойствие и самообладание каким он обычно отличался в сложной боевой обстановке что пишет что пишет гимназист сопливый?» — закричал он потрясая донесением ночдивы 16 волынского вот сообщаю о переходе на сторону противника двух полков третьей стрелковой дивизии и своем вынужденном отходе по этой причине в западном направлении вы слышите константин алексеевич сам отходил в валюре три креста небо вовчинку показалось Оттого и пехотинцев в обиду дала Срочно начальника связи! Где начальник связи? Разошелся командарм, как-то даже и нехорошо, кричал на связиста, пугая трибуналом, чтоб через два часа от силы связь с Блиновской была лично! Адъютанты, что называется, рыли землю, но от этого было не легче. Туман стал рассеиваться, но с ним рассеивались и надежды на благополучный выход из положения. Противник всюду забирал инициативу — грязь, холод, ненастье, удар в челюсть, от которого откидывается в полусознании голова, и летят искры из глаз. — Ну, погоди, бывший полчанин и бывший сотник Тарарин, с которым игрывали в подкидного по вечерам в молодые годы! Погоди! — Где же все-таки Блиновская, черт возьми! Прибежал ординарец Соколов, сказал, не имея от взгляда Миронова, «Товарищ командарм, начальник связи застрелился». «Что?» Миронов осекся, плечи сразу опали, нервными пальцами сжал нижнюю челюсть. «Этого еще не было у него за всю службу. Паники! Черт бы их, слабонервных, а!» Макошин молчал. В глазах его Миронов не мог отыскать сочувствия, сказал тихо, будто оправдываясь попросите Погребова с оперативным отделом. Надо искать вторую дивизию с Рожковым. И где Лысенко? Отменить прошлый приказ, дать совсем иную задачу по обстановке немедленно. Отлично, спокойно, как всегда, работал штабист для особых поручений при командарме, бывший окопный офицер Качалов. Всегда так получалось, что у него и связных достаточно, и сметка есть, и хладнокровие. Выходы ищет и находит с необходимой быстротой. Лысенко приказ получил, занимает позиции твердо, товарищ командарм. С этой стороны угроза не предвидится. Что с Блиновской? Пока не ясно. Только через два часа стало известно о трагедии в штабе Блиновской. На рассвете прямо во дворе штаба, когда собирались выезжать к войскам убиты разрывом тяжелого снаряда, два и начальник штаба Беренц, ранен начальник политотдела Друян.